Купецский кивнул, дернул чей-то подул, надрезал мечом, рванул, протянул оскот в Тот скомкал колтребку дал холопу. Держи, я сейчас копье выдерну, а ты сразу рану закрывай, дажими сильнее. Ой, доналда, боярин! взвыл было холоп, но Олег уже выдернул с улицы, откинул в сторону. Зажми рану и жди, пока течь перестанет. Любовод, возьми вон у ополченца, что у стены лежит, халат. Но ему уже не нужно. Накрой Будуту, как бы не замерз, пока все кончится. С толстого комля штурмового мостика все продолжали спрыгивать воины, готовые к бою, но пока не зная, куда бежать, скапливались у стены. Неожиданно среди ополченцев В стёганках и кожаных куртках появилась стройная высокая фигура в тёмно-бордовом халате. Что у вас тут? Легко приземлился возле Олега правитель. Да холопа моего ранила, мудрый Аркаим. А ты почему здесь, правитель? Тут опасно. Свара за город ещё только начинается. Если ты помнишь, чужеземец, Я умею за себя постоять, с застоинством ответил правитель. Так что тут происходит? полторы сотни ополченцев атакуют вдоль стены влево, столько же вдоль стены вправо. Кратко доложил Середин. Противник разобщен, сильного сопротивления не предвидится. Горожане на той стороне Каима, похоже, еще не заметили, что мы внутри. Их отвлекают ополченцы из птуха и аналарафа. Понятно. Пусть продолжают. А я хочу пройти в святилище. Но это опасно, мудрый Аркаим. Куда пойдёшь, несметный, коли кто-то из охранников святилища узнает о начале штурма и посягнет на священное сокровище, на книгу тайного знания? священная книга. Но Олег сразу понял, что спорить бесполезно. Воины, следуйте за правителем и охраняйте его от любого, кто попытается к вам приблизиться. Идите. Отряд из полутора сотен ополченцев колыхнулся и нестройной толпой двинулся за аркаимом. Олег, задержавшийся у мостика, дождался бородача среднего возраста, И солидного вида тканул его пальцем в грудь. Доста считать умеешь? Да, господин. Опешил тот. «Остаешься за старшего. Всех, кто сюда забирается, разбивай на отряды по полсотни человек. Назначай командира и отправляй вскрывать олуки на домах. Пусть проверяют, нет ли кого с оружием. Начинайте с этого круга и дальше к центру. Все понял. Да, господин. Тогда начинает считывать, Вот, уже десятка три набежала. И ведон гиндлса нагонять правителя. Мудрый Аркаим либо чуял ловушки, либо горожане так и не успели их организовать. Но за весь путь от наружного частокола к скромной деревянной луковке в центре селения никто из ополченцев никуда не провалился. Они благополучно дошли до дворца богов легко узнаваемого, по беловато-матовой крыше из слюды. Пересекли его по мостику, затем миновали земляной круг сокровищницы. Спохватившись, Олег приказал ополченцам вернуться на вал, огораживающий дворец и никого не пропускать к центру. Правитель тем временем уже спускался в святилище. Когда ведун добежал до лестницы и сошел вниз, трое храмовых охранников уже лежали с разорванными плечами, а два старика-жреца стояли коленно преклоненные, ожидая воли законного наследника Каима. Во имя Ихахра остановился мудрый Аркаим перед светящейся палаткой. Только ему ведомо, как долго я ждал этого момента. Правитель протянул руку к пологу и замер. Спустя минуту ведун кашлянул. "С тобой все в порядке, мудрый Аркаим?" "Нет, ничего." Голос наследника Аркаима дрогнул. "Просто я ждал этого момента очень, очень долго." Он решительно выдохнул, шагнул вперед. Ряко купцы скользнули следом. Посреди палатки, в самом центре столицы Каима, на ровном гранитном постаменте лежала растресневшаяся малахитовая плита, ну где-то с полметра в длину, вдвое меньше в ширину и в три пальца толщиной. С высеченной на лицевой стороне надписью из неведомых середину рун. Именно от этой плиты исходил тот зеленоватый свет, что наполнял храм. В книга главе правитель вытянул перед собой руки, с растопыренными пальцами наложил их на камень и закинул голову, словно пытаясь ощутить ладонями нечто спрятанное внутри плиты. В этот раз Олег не стал беспокоить наследника древнего рода, понимая, что тот общается с величайшей святыней всей своей расы. Наконец, мудрый аркаим отступил, резко опустил руки, и ведун увидел, как из левого рукава к нему в ладонь выпал небольшой замшевый мешочек. Ах! Правитель отвёл руку в сторону, Положил мешочек прямо на воздух, как на полочку. Узел на горловине расползся сам с собой. То ли завязан был так хитро, то ли хозяин не пожалел для него своей магии. Мудрый Аркаим пригладил плиту, проверяя пальцами выемки, протянул левую руку к мешочку. в ладонь прыгнул лабаты вытянутый камень. Правитель... Вложил его в выемку на плите. Поманил из мешочка другой осколок, тоже вложил его на место, потом третий, четвертый, пятый, шестой. Остановился, любое снотворение рук своих. Под довольни хватает. В голосе любовода звучало такое торжество, что догадаться Где находится последний седьмой осколок? Смог бы любой дурак. А мудрый Аркаим его вовсе не был дураков. Что ты хочешь за него, смертный? поинтересовался правитель, поглаживая плиту. Мне пришлось многое претерпеть, чтобы доставить его сюда, уважаемый, и еще большее, чтобы спасти, сохранить и не дать овладеть им чужим рукам. Я понимаю, чужеземец. Так что ты за него хочешь? Ой, не знаю, мудрый Аркаим. Больше всего мне хотелось бы доставить его домой, дабы сохранить хоть какую-то память об этом путешествии. Следин понял, что торговля будет очень долгой и нудной. Новгородец, попытается выжать из покупателя максимум, что у того есть вывернет карманы, опустошит хранилище, растрясет казну. Ледяного выхода у колдуна, желающего закончить восстановление плиты, нет. Последний седьмой осколок прячется у любовода на груди. Главное, чтобы после этой торговли новый правитель Каима не подумал, что решили будет не платить. А просто отрубить гостю голову. А грех он потом как-нибудь отмолит. Олег кашлянул. Простите, друзья, я ненадолго оставлю вас одних. Хочу найти Ксандра. Надеюсь, Раджав не успел причинить ему вреда. Дождавшись ответа, ведун попятился из палатки, развернулся и спешно взбежал по лестнице. Бросил взгляд вокруг. На как и было приказано, стояли редко тя цепочкой по кольцевому валу, отделяющему дворец богов от остального города. Крупных стычек нигде не наблюдалось. Несколько мелких шаек поблескивали мечами тут и там у забора, но на самом городе никаких сваток не происходило. Скорее всего, Олег оказался прав. Всех мужчин великий раджав Увел на битву и большинство из них боясь гнева правителя назад не вернулись пережидая смутное время у друзей родственников или просто в лесах